Глава 9. Тики Эдрис вышел с кофейником из кухоньки и поставил его на стол. Он плохо спал и был взвинчен. Ночью, лежа в темноте, он размышлял о своем неопределенном будущем. Он не мог без ненависти думать о том, что ему придется покинуть свою квартиру и все потому, что Алгер оказался сукиным сыном, безответственным и ненадежным. Наливая две чашки кофе, Карлик с плохо скрытой ненавистью посмотрел на Алгера. Алгер курил, сидя в кресле. Он тоже плохо спал, и под глазами у него были темные круги. Он то и дело посматривал на часы, нетерпеливо ожидая новостей, которые передавали в 7.34. «Газету еще не принесли?» — спросил он, потянувшись за чашкой кофе. «Нет». Эдрис подошел к коктейль-бару и добавил в кофе добрую порцию бренди. «И я бы не прочь», — сказал Алгер. Эдрис протянул ему бутылку и, налив бренди в чашку алгер снова посмотрел на часы тем часов двадцать семь минут может просто часы остановились он проверил время по наручным часам и хмыкнул от нетерпения эй расслабься раздраженно сказал эдрис говорю тебе у нас чисто гамильтон сказал что у полицейских нет зацепок он считает что они никогда не узнают кто она этот мудак что он вообще понимает алгер отхлебнул кофе а затем подошел к радиоприемнику и включил его. Двое мужчин нетерпеливо прослушали конец джазовой композиции, а затем с еще большим нетерпением политические новости. Наконец они замерли, обратившись вслух, когда диктор продолжил. В деле об убийстве в Коралловой бухте открылись новые подробности. Полиция хочет допросить Филиппа Алгера, он же Гарри Чамберс, последний известный адрес проживания отель Риджент, Парадис Сити. Как они считают, он может помочь в расследовании убийства. Внешние данные Алгера. Рост 6 футов, вес 190 фунтов, широкие плечи, волосы светлые, маленькие усики, голубые глаза и глубокая ямочка на подбородке. Последний раз его видели в бежевом костюме и коричневой соломенной шляпе с красной лентой. Он ездит на красно-синем кабриолете Бьюик Роудмастер номер NU4599. «Если у кого-то есть информация о местонахождении этого человека, пожалуйста, немедленно позвоните в управление полиции. Парадис 0010». Двое мужчин, оцепенев, еще полминуты слушали танцевальную музыку, и только потом Алгер внезапно ожил. Изрыгнув проклятие, он швырнул чашку с кофе в Эдриса. Чашка разлетелась на осколки, ударившись в грудь Эдриса, горячий кофе обрызгал его. «Ты тупица!» — завопил Алгер, вскакивая на ноги. «Я убью тебя! Будь ты проклят! Я разорву на куски твое вонючее сердце!» Он бросился на Эдриса, но тот, не дав Алгеру вцепиться, быстро, как ящерица, соскользнул с дивана, шмыгнул в спальню и, захлопнув дверь, заперся там. С угрозами Алгер стал бить плечом в дверь. Дверь вздрагивала, но держалась. Он отступил, тяжело дыша, глядя на дверь и сжимая кулаки. Только теперь весь смысл услышанного по радио дошел до него и чуть не лишил рассудка. Он сел, глотая желчь, холод сковал его тело, по лицу струился ледяной пот, зубы стучали. В спальне, также обезумев от страха, уверенный, что Алгер убьет его, если ворвется, Эдрис бросился к комоду, выдвинул нижний ящик и принялся лихорадочно искать автоматический пистолет 25-го калибра, который там хранился. Он не мог найти его. Перерыв всей ящики, он убедился, что оружия там нет. «Должно быть, Алгер взял», — подумал Эдрис. Никто, кроме Алгера, не мог этого сделать. Его ноги вдруг подкосились, и он сел на кровать, уставившись на дверь, как испуганная птица на змею. Только по прошествии почти двадцати минут, выпив полбутылки бренди, Алгер начал приходить в себя. В конце концов, он еще на свободе. Он попал в переделку, но если действовать с умом, еще не все потеряно. Копы будут наблюдать за аэропортом и железнодорожным вокзалом. Они будут искать его машину на дороге. Рейс в Гаванну накрылся. Даже если бы они не следили за дорогой, он бы не осмелился воспользоваться Бьюиком, который в этот момент был благополучно заперт в гараже Эдриса. Чертов карлик втянул его в это дело и теперь придется самому выбираться. Алгер встал и подошел к двери в спальню. «Ладно, Тики», — сказал он, — «выходи, я не трону тебя. Мы должны обсудить это. Выходи». «Не выйду», — сказал Эдрис. Он уже переоделся в сухую рубашку. «Я тебе не верю». «Не будь дураком, мы теряем время. Мы с тобой повязаны. Надо это обсудить». Эдрис заколебался. Голос Алгера уже звучал миролюбиво. Эдрис знал взрывной и отходчивый характер Алгера, но с пистолетом было бы спокойнее. Он надел другой костюм, затем, когда Алгер снова предложил ему выйти, карлик отпер и осторожно открыл дверь. Алгер стоял посреди комнаты. В правой руке он держал пистолет Эдриса дулом в пол. Эдрис застыл на месте. При виде пистолета лицо его исказилось. «Ладно, ладно, ты желтый урод», — прорычал Алгер. «Я ничего тебе не сделаю». «Отдай пистолет, он мой», — сказал Эдрис, сделав шаг в гостиную. «Без него ты безопаснее», — сказал Алгер, опустив пистолет в карман. «Садись, надо поговорить». Эдрис сел, его ум был занят одной мыслью. «Как полицейские попали на след Алгера?» — спрашивал он себя. «Он знал, если они поймают Алгера, он заговорит. Не могло быть никаких сомнений в том, что тот его выдаст. Эдрис был в этом уверен на сто процентов. Оставалось только одно. Усыпить бдительность Алгера и убить» прежде чем полицейские поймают его. «Мы оба попали, Тики», — заговорил Алгер. «Не похоже, что копы вышли на тебя или что они заявятся сейчас сюда? Не похоже, что они уже вышли на Айру. Они не стали бы умалчивать в новостях о том, что она не на Рена. Теперь послушай, у нас есть небольшой шанс выпутаться. Просто воспользуемся твоим мини. Если получится добраться до Майами, я знаю парня, который нас укроет, пока не кончится эта шумиха». У этого парня есть связи, и он может переправить нас лодкой на Акубу, но это будет стоить денег. И недешево. Прежде чем уехать, мы должны прибрать к рукам как можно больше денег, а для этого нужно очистить сейф Гарлендов. Эдрис уставился на него. В том, что говорил Алгер, был, конечно, смысл, но взять деньги из банка — это безумие. «Ты не можешь пойти в банк, дубина», — прорычал он. «Они тебя схватят». «Кто сказал, что я собираюсь в банк?» «Пока не пришло время сматываться, я остаюсь здесь», — сказал Алгер. Он указал на телефон. «Позвони айре Назначь ей встречу через полчаса в кафе напротив банка. Ты вчера говорил, если я пас, она возьмет деньги». «Вот именно это пусть она и сделает. Мне наплевать, как ты будешь ее убеждать, но убеди. Пусть она возьмет деньги, как только откроется хранилище, а затем скажет охранникам, что ей стало плохо и выйдет из банка». Ты будешь ждать в кафе. Давай, позвони ей. Эдрис заколебался. Выругавшись, Алгер вытащил пистолет из кармана и наставил его на Эдриса. «Если ты этого не сделаешь, я убью тебя. Давай, звони, черт возьми!» Эдрис медленно подошел к телефону. Сверившись с телефонной книгой, он набрал номер. Женский голос ответил. «Резиденция мистера Девона?» «Я хочу поговорить с мисс Девон», — сказал Эдрис. Женщина попросила подождать. После небольшой паузы в трубке прозвучал голос Айры. «Это Тики», — сказал Эдрис. «Нам надо встретиться в кафе напротив банка через полчаса». «Почему?» — возмутилась Айра. «Неважно, делай, как я сказал, иначе пожалеешь». И Эдрис повесил трубку. Алгер поднялся. Он все еще держал Эдриса под прицелом. «Я хочу взять твою долю денег в Анассе, Тики. Двадцать пять тысяч. «Поторопись! Подержу их на всякий случай! Отдай-ка их мне, чтобы ты не удрал от меня с денежками гарлендов!» Эдрис увидел по глазам Алгера, что тот не шутит и не стал возражать. Он подошел к письменному столу, выдвинул ящик, нащупав в глубине толстый запечатанный конверт, вынул его и бросил Алгеру. Алгер разорвал конверт, убедился, что в нем деньги Эдриса из сейфа Ванасси и положил его в карман. Ты получишь их обратно, Тики. А теперь вали. Время истекает. С лицом искаженным яростью и жаждой расправы Эдрис выскочил из квартиры, хлопнув дверью. Джо Биглер сидел за столом, осунувшийся со слегка осоловевшими глазами. Он сидел так, не вставая уже восемь часов кряду занимаясь сообщениями, телефонными звонками и донесениями по радио, продолжавшими поступать в связи с Алгером и убийством в Коралловой бухте. Все имеющиеся в распоряжении Терло детективы были на выезде, проверяя поток информации, которую продолжал передавать Биглер. Кроме Биглера в помещении никого не было, даже за чашкой кофе некого было послать. Телефонный звонок прозвучал в двенадцатый раз за последний час. Заворчав, Биглер взял трубку. «Это ты, Джо?» «Это олдрик охранник из банка Флориды Сейф Депозит». «Привет, Джим, ты чего?» «Этот парень Алгер». «Мы его здесь знаем, он арендует сейф, приходит каждый день». «Правда?» – посерьезнил Биглер. «Зачем ему снимать у вас сейф?» «Крупный азартный игрок, судя по его записи здесь. Зарегистрирован на имя Лоусон Форестер, но внешние данные совпадают, и я узнаю его на фото в газетах. Это точно, Алгер». «Послушай, Джим, я пришлю кого-нибудь, как только у меня появится человек. Может быть, есть что-то в его сейфе, на что надо бы посмотреть». Тебе не повезло, мы не можем открыть сейф без его ключа. Вы не можете вскрыть его сейф, так что ли? Это вопрос к мистеру Девану. Ладно, как только у меня появится человек, я пошлю его. Но если Алгер сам явится до этого, ты справишься с ним? Зуб даю. По мне нет, дела лучше. Пока, Джо, не перетрудись там. И Олдвиг повесил трубку. Биглер нацарапал записку на клочке бумаги. Снова зазвонил телефон, и Биглер, покачав головой, поднял трубку. Айра вошла в кафе и на мгновение остановилась, чтобы глаза привыкли к тусклому освещению после сияния раннего утреннего солнца. Она увидела, как Эдрис махнул ей из глубины бара и неохотно подошла к нему. По его напряженному бледному лицу она поняла, что произошло что-то очень плохое, и мурашки побежали у нее по спине. Оба не проронили ни слова, пока не подошел бармен, которому она заказала кофе. Ей повезло, сказала она себе, что Мэл не спустился на завтрак до того, как она ушла. Он бы наверняка поинтересовался, куда это она так рано. Она сказала миссис Стерлинг, что у нее до завтрака назначена встреча. Теперь Айра была здесь и не могла себе представить, что нужно от нее Эдрису. Она взглянула на него, бегающие глазки, крупные капли пота на узком лбу. Ее охватил страх. Эдрис не стал рассусоливать. «Видела утренние газеты?» — резко спросил он. Она покачала головой. «У Фила неприятности. Копы ищут его. У нас мало времени, детка, так что слушай внимательно. Ты сейчас возьмешь деньги Гарлендов». Накрыв ладонью ключи изготовленный Алгером, он двинул его по столику к Айре. «О нет», — сказала Айра, подавшись назад. «Заткнись, Фил не может их взять. Ему надо прятаться, так что возьмешь ты». «Я не могу, это слишком опасно». Эдрис оскалился в ответ. Он был похож на злобного, загнанного в угол зверя. «Кончай болтать!» Он вытащил из кармана брюк последний номер газеты «Парадис Сити Сан». «Полюбуйся на это». Она увидела фотографию Алгера на первой странице газеты. С ужасом она прочла, что Алгер разыскивается полицией в связи с убийством неизвестной девушки, найденной в Коралловой бухте. Убийство. Алгер. Айра в недоумении уставилась на карлика. «Я не понимаю, он что?» «Пора бы понять», — прошипел Эдрис. «Это была чушь, когда я сказал тебе, что Нарена утонула». Фил вез ее из школы, прежде чем встретил тебя, и свернул ей шею. Этот тупой мозгляк не смог даже закопать ее поглубже, так чтобы они не нашли то, что от нее осталось. Айри показалось, что она сейчас упадет в обморок. Обеими руками она схватилась за край столика, пытаясь прийти в себя, чувствуя, как кровь отхлынула от лица. «Так что его ищут, его выслеживают», — продолжал Эдрис, глядя мимо нее. «Ему нужны деньги, чтобы свалить по-быстрому. Ты возьмешь их вместо него, или мы все погорим, понимаешь? Если они его поймают, он такое им напоет, что мы с тобой окажемся глубоко в заднице». «Я этого не сделаю», — сказала Айра севшим голосом. «Это не имеет ко мне никакого отношения, я не знала». «Да заткнись ты!» «Сделаешь как миленькая», — злобно сказал Эдрис. «Думаешь, полицейский поверит, что ты не знал об убийстве Норены?» «Алгер ведь пошел на это, чтобы ты заняла ее место. Это обвинение в убийстве, детка, и тебя привлекут как соучастницу. Представь, что будет дальше. Мы с Филом отправимся в газовую камеру, а ты проведешь остаток дней в камере с решеткой. Лично я предпочитаю газ». Айра вздрогнула. «А теперь включи голову. Ты достанешь нам деньги, и ты ни при чем», — сказал Эдрис. Если они не поймают Фила, то никогда не узнают, кто она, это мертвая девушка. Я исчезаю, но ты можешь остаться. Ты в шоколаде. У тебя и дом, и все прочее. Ты и вне подозрений, если мы с Филом получаем деньги. Разве это непонятно? Это твой единственный шанс, но ты должна заплатить за него. Эдрис посмотрел на часы. Было восемь часов пятьдесят минут. А теперь давай, куколка, скажи, что ты сделаешь это. Айра долго сидела неподвижно. Ради того, чтобы избавиться от этих двух животных, сказала она себе, она сделает все. Наконец она кивнула. Я постараюсь, сказала она, не глядя на карлика. Ты более чем постараешься. Слушай внимательно. Как только хранилище откроется, возьмешь деньги. Засуни их в трусы. Скажешь, кто бы там ни был, что тебе плохо. Съела что-то не то или еще что-то. Отпросишься с работы. Я буду ждать прямо здесь. Отдашь мне деньги и иди домой. И ты будешь вне подозрений. «Около одиннадцати мы с Филом уедем из Парадис-Сити. Все просекла?» Теперь Айра уже пришла в себя после шока, и паника ее поутихла. «Это ее единственный шанс», — сказала она себе. «Как только она избавится от этих двоих, у нее, возможно, получится зажить новой жизнью, которую она так полюбила». «Я сделаю это», — едва слышно сказала она. «Я принесу тебе деньги». Айра встала. адрес в упор посмотрел на нее. «Я буду ждать, детка. Помни, если ты слиняешь, то нам всем хана». Неверной походкой она вышла из кафе и через улицу направилась к банку. Ее мутило от страха. Она только начала осознавать тот факт, что Алгер действительно убил дочь Мелла. Айра была убеждена, если Мелл узнает об этом, он не поверит, что она не соучастница убийства. Нужно было взять деньги, чтобы избавиться от этих двоих. А если их поймают? Она содрогнулась при мысли, что ей придется объясняться с мэлом и полицией, убеждать их, что она ничего не знала про убийство на Нарены. Эдрис был прав, они никогда ей не поверят. Следующий час тянулся мучительно медленно. Она сидела за своим столом в бухгалтерии, бесцельно перебирая бумаги, едва ли понимая от страха, что она делает. Одна из девушек-сотрудниц, проходя мимо, остановилась, чтобы спросить ее, все ли с ней в порядке. «Ты выглядишь ужасно, Нарена. Может, тебе лучше пойти домой?» «Я в порядке», — коротко сказала Айра. «Не волнуйся». Девушка снова посмотрела на нее и, пожав плечами, ушла. Когда стрелки на стенах часов медленно переместились на 9 часов 45 минут, Айра встала и прошла через главный зал к хранилищу. Олдвика там не был, и это удивило ее. Второй охранник открыл решетку. «А где Олдвиг?» – спросила она, ожидая, когда он отодвинет решетку. «Занят», – коротко ответил он и протянул ей ключ. Она быстро спустилась по лестнице и включила свет в хранилище. Подойдя к столу, Айра остановилась и замерла, прислушиваясь, ощущая тяжелое биение собственного сердца и невыносимую сухость во рту. Слыша лишь отдаленный гул голосов и шарканье ног из главного вестибюля, она быстро направилась по проходу к сейфу Гарлендов. Вынув из кармана ключ, который дал ей Эдрис, Айра вставила его в первый замок и повернула. Затем отперла второй замок. На всякий случай она оглянулась через плечо на длинный пустой проход, а затем открыла дверцу сейфа, выхватила оттуда тяжелый толстый конверт, который сама положила туда несколько дней назад, закрыла дверцу и снова заперла сейф. Подняла юбку и сунула конверт в трусики, поправив резинку так, чтобы та плотно прижала конверт к животу. С побелевшим от волнения лицом Айра быстро вернулась к своему столу, дрожащими руками положила ключ в ящик и заперла его. В этот момент по ступенькам спустился охранник Олдвик. «Доброе утро, мисс Деван», — сказал он, пристально посмотрев на нее. «Вас вызывает мистер Деван. Он хочет немедленно вас видеть». Он снова взглянул на нее. «Что-то не так, мисс?» «Все в порядке. Я... Мне что-то нехорошо. Меня отец зовет?» «Да, мисс. Ключ находится в этом ящике. Ящик заперт. Я оставлю ключ от него в замке», сказала она и, кивнув, поспешила наверх в главный зал. Айра направилась в кабинет Мэла, постучала в дверь, вошла и внезапно остановилась, увидев, что Мэл не один. С ним был детектив второго класса Том Лепски. Он стоял у окна и смотрел на нее. Она сразу поняла, что это детектив и только усилием воли заставила себя войти в кабинет. «Ты... ты хотел меня видеть, папа?» «Да», — вставая, — сказал Мэл, — «это детектив лепский из полицейского управления». Увидев ее бледно испуганное лицо, он продолжил, улыбаясь. «Ни о чем не беспокойся, моя дорогая. Он считает, что ты поможешь ему. Всего несколько вопросов». лепский был несколько озадачен. Почему девушка так явно испугана? Она выглядела больной, как будто в любой момент могла упасть в обморок. «Почему?» «Садитесь, мисс дэван сказал он, смягчая свой обычно жесткий полицейский тон. «Я вас долго не задержу». «Это та самая девушка», — подумал он, — «которой нужно постоянно носить очки, а она даже в банке их не носит». Айра села на стул с прямой спинкой возле стола Мэла. Она крепко зажала дрожащие руки между колен и заставила себя встретиться глазами слепски. «Вы видели этого человека?» Спросил Лепский, достав фотографию Алгера и протянув ей. Айра посмотрела на нее и кивнула. «Да, это мистер Форестер». «Как часто он приходил в банк, мисс дэван Лепский вернул фотографию в бумажник и достал блокнот. «Каждый день». «Вы ходили с ним открывать сейф?» «Да, конечно». «У вас бывало возможность заглянуть в его сейф?» «Нет, когда я открываю первый замок, я всегда отхожу в сторону». Он когда-нибудь говорил вам, что именно он кладет в сейф или что забирает? Нет. задавай вопросы, Лепски записывал и вопросы, и ответы. У него внезапно возникла одна идея, он решил ее проверить. Он покинул отель «Риджент» 9 числа, мисс Деван. Он не дал вам новый адрес? Нет. Он когда-нибудь упоминал по имени кого-нибудь из своих друзей? Нет. лепский подвел ее к своему вопросу ловушки. «Он когда-нибудь упоминал доктора Вайдмана из Майами?» «Нет». «Вы знаете доктора Вайдмана, мисс Деван?» Айра замерла. Она посмотрела на Лепски, склонившегося над блокнотом, его лицо было непроницаемым. «Нет, не знаю». «Вы никогда не слышали о нем?» «Нет». «Интересно, а что ты знаешь?» – подумал Лепски. «У Вайдмана в архиве была медицинская карточка на рены Он проверил запись по поводу очков, А тут она говорит, что никогда не слышала о докторе. Что, черт возьми, все это значит. Продолжая, как ни в чем не бывало, сказал он себе. Не предпринимай ничего, пока не закончишь. Лепский знал, что Мэл смотрит на него озадаченно. Когда Форестер приходил в банк, у него всегда был с собой портфель? Да. Вы не знаете, что было в портфеле? Нет. Лепский записал ответ, затем поднял глаза и улыбнулся. «Вот и все, мисс Деван. Просто взгляните на это. Проверьте, правильно ли я записал. Если все правильно, подпишите». Он протянул блокнот Айри, и она неохотно взяла его. «Зачем ей подписывать?» — резко спросил Мел. «Она не сделала никакого заявления. Зачем вам нужно, чтобы она подписала?» Лепский улыбнулся ему. «Это новая полицейская форма, мистер Деван, только и всего. Просто чтобы подтвердить нашу запись». Мел пожал плечами и ободряюще улыбнулся Айри. Тогда прочти, дорогая, и подпиши. Айра прочитала строки, написанные мелким аккуратным почерком. «Опасность», — говорил ей, звенел во все колокола инстинкт. У нее было ощущение, что она идет прямо в какую-то ловушку, но она понятия не имела, что это за ловушка. «Да, все так», — сказала она, взяла шариковую ручку, которую протянул ей Лепский, и расписалась внизу страницы. Лепский встал, взял у нее блокнот и поблагодарил. «У этой девушки никаких проблем со зрением», — подумал он. «Что это значит?» «Еще один вопрос, мисс Деван. Вы когда-нибудь слышали о девушке по имени Айра Марш?» Айра вдруг сжалась, как от удара. Она так побледнела, что мэл вскочил на ноги. «Нет, нет, я никогда не слышал о ней». «Нарена, ты не здорова? спросил мэл и, выйдя из-за стола, встал рядом. «Да, папа, я чувствую себя ужасно», — сказала Айра. «Я что-то не то съела вчера вечером». «Можно я пойду домой? Все будет в порядке, если я просто полежу». Мэл посмотрел на Лепски. «Может, хватит, офицер? Вы же видите, что происходит?» «Конечно, конечно», — сказал Лепски, — «прошу прощения». Его глаза сверкнули от возбуждения, и он вышел из комнаты. «Я попрошу кого-нибудь отвезти тебя домой, дорогая», — сказал Мэл. «Мне так жаль, только не волнуйся». «Да брось», — сказала Айра, заставляя себя собраться. Она встала. Не хочу, чтобы кто-то провожал меня домой. Я не умираю». И, повернувшись, она быстро вышла из комнаты, оставив его в недоумении. Тики Эдрис сидел, обливаясь потом, и то и дело посматривая бегающими глазками на часы. «Сколько ее еще ждать?» — думал он. «Было уже десять часов сорок три минуты. Или что-то пошло не так? Ее поймали, когда она открывала сейф?» Затем он увидел Айру. Она вошла в бар, прямая, высокомерная, подбородок поднят, белое лицо — решительный взгляд. Она не спеша пробиралась между столиками. Ему вдруг вспомнилась первая встреча с ней, твердой, уверенной и стойкой, как закаленная сталь. Глядя на нее, он вытер пот с лица. Она положила обе руки на стол и наклонилась к нему, ее голубые глаза сверкали. достала спросил Эдрис, недоумевая, что с ней случилось, невольно испугавшись произошедшие в ней перемены. «Я задам несколько вопросов», — сказала она. «Ты убил мою сестру, это так?» Эдрис вздрогнул и оскалился. «Какого черта это к делу не относится?» – прорычал он. «Она умирала. Я ее не убивал. Я только помог ей в этом. Какое тебе дело? Ты достала?» «Записку о самоубийстве ты написал?» «Да, и что?» «Я написал и письма, найденные полицейскими в ее квартире, чтобы почерк соответствовал. И что?» «Ты достала деньги, черт тебя возьми?» «Ты убил и ее любовника, так?» «Да отвали ты!» «Если хочешь знать, Фил убил. Мы должны были сделать это, детка. Они ово были уже того». Он ударил своим кулачком по столу. «Ты достала деньги?» «Достала». В банке был полицейский. Он спросил меня, знаю ли я девушку по имени Айра Марш. Лицо Эдриса вытянулось. «Да, Карапус», — тихо сказала Айра. «Осталось недолго. Какой идиоткой я была, что связалась с тобой. Просто свихнулась. Они все знают. Осталось несколько часов, не больше». Эдрис соскользнул со стула. «Отдай деньги. Ты едешь со мной, детка. Мы вдвоем можем убраться отсюда. У нас еще есть шанс. Давай, где деньги?» Я положил их обратно в сейф. «Мне все равно, что со мной будет. Пока, Тики. Осталось недолго. До встречи в полиции». Повернувшись, она быстро вышла из кафе на ослепительный солнечный свет. Джесс фар сидел в арендованном форде, уронив руки на рулевое колесо и с недоумением наблюдал, как Айр вышла из кафе что напротив банка Флориды сейф-депозит. Он уже час назад поставил машину под пальмами. Он видел, как подъехал Тики Эдрис. Он видел, как Айра вошла в кафе и через несколько минут вышла с таким видом, словно для нее наступил конец света. Он видел, как она вошла в банк. Он нетерпеливо ждал появления Эдриса, но тот не выходил. Все это озадачило Джесса, почему вместо Алгера приехал Эдрис. Джессу никогда не приходило в голову купить газету. Он никогда не читал газет, он никогда вообще ничего не читал. Джесс закурил сигарету, устроился поудобнее и продолжил наблюдение. Когда прошло почти два часа, он начал терять терпение. Он подумал, что если еще немного здесь постоит, то к нему обязательно привяжется какой-нибудь полицейский, тогда у него могут быть проблемы. Затем, уже решив припарковаться в другом месте, он увидел, что Айра снова вышла из банка и быстро направилась к кафе. Джесс пристально посмотрел на нее, потому что в ней произошли заметные перемены. Это была прежняя аэра, которую он знал в Нью-Йорке. Это походка, это напряженное жесткое выражение лица, этот разворот плеч. Наблюдая, как она вошла в кафе, он выбросил из окна машины пустую пачку от сигарет. «У нее с собой бабло», — подумал он. Он был в этом уверен и наклонился вперед, чтобы включить зажигание. В кафе она оставалась лишь пару минут. Выйдя, поспешила на автостоянку за банком. Когда Джесс потерял ее из виду, из кафе вышел Эдрис. Он смотрел на Эдриса, как смотрели на Карлика и другие, проходящие мимо пешеходы. Карлик выглядел так, как будто потерял рассудок. Лицо его было цвета воска, губы тряслись. Хлопая себя по бокам, корявыми ручками и судорожно дергаясь, словно вытащенная из воды рыба, он в припрыжку направлялся к припаркованному мини. «Что, черт возьми, произошло?» — спросил себя Джесс. Когда Эдрис сел в машину и захлопнул дверцу, Джесс завел мотор Форда. Мини тронулся с места и направился к сикомбу Джесс последовал за ним. Лепский в раздумьях стоял у своей машины. У него был лишь один маленький шанс разобраться с тем, что не давало ему покоя. Должен ли он воспользоваться этим шансом? Если ничего не выйдет, шеф останется недоволен, но если выйдет... Наконец Лепский решился. Он сел в машину и завел двигатель. Внимательно следя за дорогой, он направился к скоростному шоссе 4А, ведущему в Майами. Преодолев, наконец, пробки и доехав до шоссе, он посмотрел на часы. Было 10 часов 36 минут. В управление полагалось прибыть к половине 12-го. Вернуться к этому времени из Майами было нереально. Он увидел патрульного офицера, оседлавшего мотоцикл. Тот следил за дорожным движением. Лепский остановился рядом. «Привет, Тим», — сказал он, — «у меня крайне срочное дело». «Не подсобишь мне?» «Первая остановка – общеобразовательный колледж Грэхома, Майами. Давай сгоняем туда напрямик за 30 минут». Дорожный полицейский усмехнулся, заводя мотор. «Не получится», – сказал он. «38 с половиной минут, если будешь держаться за мной». Кивнув, Лепский пропустил вперед полицейского и поехал за ним. Коп включил сирену и, когда машины стали поспешно шарахаться вправо, повернул ручку дросселя. До упора, нажав на педаль газа, Лепский подумал, что шеф обалдел бы, увидев его несущимся по шоссе со скоростью 124 мили в час. Длинное прямое шоссе словно таяло под летящими колесами. Обгоняемые машины, казавшиеся серыми пятнами, встряхивало от ударов воздуха со свистом рассекаемого автомобилем Лепски. Он максимально собрался, крепко держа рулевое колесо и не спуская глаз со спины патрульного офицера впереди. Лепский держался от него на дистанции 50 ярдов, и, по мере того, как скорость постепенно возрастала до 130 миль в час, он не без легкого страха думал о том, что лобовое столкновение сулит ему лишь очень скромную урну с прахом и глубокую яму в земле. 20 минут спустя они достигли конца скоростного шоссе, и полицейский поднял руку, сигнализируя Лепский о снижении скорости. Они въехали в пригород Майами на скорости 70 миль в час, Теперь казалось, что они чуть ли не ползут после свирепой гонки на шоссе. Еще шестнадцать минут спустя они ехали по дороге, ведущие в общеобразовательный колледж Грэхэма. Лепский остановился и вышел. Ноги у него были как будто немного ватными. Но он бодро улыбнулся патрульному офицеру, который ухмыльнулся в ответ. «Отлично вводишь, Тим», — сказал Лепский. «Давай повторим. Я хочу, чтобы ты проводил меня обратно, когда я здесь закончу». «Без проблем», — сказал патрульный офицер. Мы еще урежем несколько минут на обратном пути. Машин будет поменьше. Лепский поднялся на крыльцо и позвонил. Доктор грехом открыл дверь. «Доброе утро, сэр», — сказал Лепский. «Полиция Парадис-Сити. Надеюсь на вашу помощь. Могу я войти?» грехом кивнул и посторонился, пропуская вперед детектива. «Надеюсь, это не займет много времени, офицер», — сказал он, направляясь в кабинет. «У меня назначена встреча». Много не займёт, сэр, сказал Лепский, садясь в кресло, на которое указал Грехом. Я занимаюсь делом вашей ученицы, Нарены Марш Деван. Грехом чуть насторожился. Она у нас отучилась? Она? Да, я знаю. Скажите, доктор, она ведь носила очки, верно? Да, носила. Она могла читать без них? Конечно, нет. Она всегда носила их. Я не понимаю, что это были очки в голубой пластмассовой оправе? грехом недоуменно посмотрел на Лепски. «Дайте подумать. Очки были голубыми, да. Я не знаю, пластмассовые или нет. Не могли бы вы объяснить, почему вы задаете эти вопросы?» «У нас есть основания полагать, что неопознанная девушка, найденная убитой в Коралловой бухте на Рене-Девон», твердо сказал Лепски. грехом оцепенел, потрясенный. «Боже милостивый, почему вы...» «Вопросы буду задавать я, доктор», решительно сказал Лепски. Он вынул из бумажника фотографию Алгера. «Вы раньше видели этого человека?» «Ну да, это мистер Тебл, адвокат матери Нарыны». Лепский глубоко вздохнул. «Значит, он был прав». «У вас есть фотография Нарыны Деванс?» – спросил он. «Да, есть. Мы всегда делаем фотографии класса в конце учебного года», – сказал Грехом и, поднявшись с кресла, подошел к шкафу. Поискав с минуту он достал фотографию и протянул ее Лепски.